«Настя!» — еще громче и строже повторил Будулай. «А может быть, встать сейчас на кургане и крикнуть им, что она здесь, и чтобы они прекратили, не смели больше в ее присутствии говорить все эти слова? Вот не будет ее здесь, и тогда пусть говорят все, что угодно. Она ведь не совсем бесчувственная, не деревянная или каменная». И с нее довольно того, что она уже наслушалась. И за что же? За то, что она тогда подобрала в кукурузе и вырастила Ваню? Нет, она, конечно, сделала это не ради благодарности, а из-за Вани. И чтобы теперь это Настя не говорила, а он сын ей, сын такой же, если даже и не больше родной, как Нюра. Она только хочет, чтобы ее оставили в покое и не говорили о ней всех этих слов, от которых у нее в душе уже не осталось ни одного живого места. Но ведь не они искали и звали ее сюда, она сама бросилась за ними вдогон. Они и не подозревают о ее присутствии, если бы они только знали. «Не хочешь слушать, так и не слушай, никто не заставляет тебя». Не приподнимай и не тяни голову, Вбирая в себя каждое слово С горькой отрадой и сладкой болью. Теперь, Настя, уже совсем поздно, То есть рано, скоро утро, И мне уже пора на отделение ехать, На смену заступать. Нет, — Нет-нет, Будулай, Я еще не успела тебе самое главное сказать. И у Каризна сплелась в голосе с грустью. — А ты даже... И не поинтересуешься у меня, что я хочу сказать. Поздно, Настя. Что ты заладил все одно и то же? Это я и без тебя знаю. Но если не хочешь спросить, то я все равно тебе сама скажу. Ты только не куда-то в сторону смотри, там никого нет, а на меня. Это мне должно быть стыдно, а не тебе. Хочешь, бери меня так, буду Будулай. — Лучше нам сейчас отсюда уехать, Настя. С кургана видно и то, как там, внизу, он поднимается с земли и делает шаг в сторону к мотоциклу, поблескивающему своей оправой из-за черты призрачного круга, и то, как она заступает ему дорогу. — Нет, после того, что я тебе сказала, ты не можешь уехать, — жарко и жалобно говорит она. Еще ни одна цыганка никому не говорила таких слов. Теперь ты слышал. Я на все согласна. Не надо никакой свадьбы, ничего не надо. А там, может быть, ты и полюбишь меня. Ты почему молчишь? Я ведь не совсем тебе противная, да? Я тебя буду любить еще больше, чем Галя. Я знаю, что ты думаешь об этой женщине из завани но он уже совсем большой вырос, и у нас с тобой тоже будут дети». А если все же не полюбишь, то я тебя не волить не стану, как другие своих мужей. Ты не думай, что это я по своей молодости. Я уже все давно обдумала и жалеть потом не стану. Ты, пожалуйста, не в сторону смотри, Будулай, а на меня. Разве я такая уж совсем никудышная? Хуже ее, да. И, виясь перед ним, протягивая руки, она шла к нему, Юбка кружилась и вспыхивала у нее вокруг бедер, а он стоял, не двигаясь, и смотрел на нее в черте призрачного круга, раздвинувшего темноту августовской ночи и озаряемой его полукрасным, полусиреневым пламенем. Нет, на это она, Клавдия, уже ни за что не станет смотреть. Это уже не для ее глаз и выше ее сил. Довольно. Она уже заглянула за черту этого круга, за которой была совсем другая, чужая и непонятная для нее жизнь. И по какому праву она должна вторгаться в круг этой жизни? Он — цыган, и она — цыганка. У них одни и те же обычаи, один язык. Они все равно друг друга поймут. Прочь с этого кургана, прочь смочная росой полынь, скользит под босыми ногами, навстречу чутко поднял голову конь. Этого она не должна видеть. Если еще и оглянуться на них, то только один раз, в самый последний раз. И отныне уже навсегда, на всю жизнь останутся перед глазами, как в чеканенные дымным заревом костра в фиолетовом небе,